«Мое слово неизменно. Благодарите небо за то, что вы сегодня так легко отделались, произнес Герцог и затем обратился к Далоре и ее отцу, который узнал его с первого взгляда и горячо благодарил за избавление от злодейев. "Как? Неужели это только сходство, или вы в самом деле смотритель Мадридского замка?" проговорил молодой Медина. "Да, это вы, и я узнаю вашу прекрасную дочь. Каким образом вы сюда попали? Примите нашу сердечную благодарность за вашу помощь, ваше сиятельство, говорил старый Картина, почтительно кланяясь герцогу, глядевшему с улыбкой на далоры. Вас удивляет наше присутствие здесь? Я лишился места, господин герцог, и посему отправился искать, где я мог бы с моей дочерью преклонить голову. Как же это случилось? Почтенный старец Вы, кажется, всегда добросовестно исполняли свой долг и были верным слугой королеве, — спросил герцог. Это удар судьбы, ваше сиятельство. Я не обščу. Моя дочь Далорес полюбила дона Олимпио Агуада, предводителя корлистов, который, говорят, ускользнул. Она любила его с детства и потому содействовала его бегству. Теперь мы бездомны, ваше сиятельство, и как обыкновенно бывает с бедными и беззащитными людьми, подвержены всевозможным оскорблениям, как вы сейчас имели случай убедиться. Я обязан вам спасением моей жизни. Вы стали нашим избавителем, ваше сиятельство. Не замедю прибавить Долорес. Позвольте же выразить вам нашу душевную благодарность. Не стоит, прекрасная Долорес. Я охотно помогаю всем, если только дозволяют средства. Но подойди ко мне и дай мне твою руку. Я и не знал, что твое юное сердце уже знает о любви. Твои глаза не предают тебя, они выражают чистоту и непорочность. Я часто видел твою прекрасную головку за розами, которыми было уставлено твое окно. И вот я тебя встречаю тут. проговорил герцог, ласково протягивая молодой девушке руку, затянутую визящной белой перчаткой. Вдруг герцог о чем то задумался и затем обратился к Мануэлю Карпине. "Слушайте, что я хочу вам предложить", продолжал он. "Я, разумеется, не могу сделать вас смотрителем моего замка, так как нельзя же мне лишить места старика, который служил еще при моем покойном отце". Но у меня свободное место сельского старосты Медины. Согласны ли вы занять это место, старик? Я не ожидал такой милости, ваше сиятельство. Вы можете быть уверены в том, что обязанности ваши будут нетрудными. — Не знаю, чем я заслужил такую милость, произнес Мануэль Картина, тронутый великодушием герцога. Вот мы опять богаты, Долорес. Так вы согласны? Я от души рад ваше сиятельство. Я благодарю Пресвятую Деву за то, что она привела нас сюда, воскликнули почти в один голос отец и дочь. В таком случае, поезжайте со мной, так как до Медины еще далеко, а вы утомлены. Как ваше сиятельство, вы хотите поехать в одном экипаже вместе с бедным смотрителем замка и его дочерью? С удивлением спросил Мануэль Картина. А почему же нет, старик? Я тут везде в окрестности, как дома, и потому могу делать все, что захочу. Почему бы мне не поместить вас и вашу прекрасную дочь в моем экипаже? Вы можете гордиться своей долорес почтенный старик. Такой девушки вы нигде не найдете. Да-да. Не опускай своих глаз. Ты поистине можешь гордиться своей красотой. Хозяин гостиницы, стоявший на почтительном расстоянии, с возраставшим удивлением смотрел, как гордый, богатый герцог потом ик старинного знатного рода Испании садился в один экипаж со стариком и молодой девушкой. Ага пробормотал он, как бы разъяснив для себя все, Красота сеньоры, прильстила его. Герцог сел в карете.